Глава четвертая. Специалист по Шевченко. Однажды на кафедру приехал доцент Алексей Максимов, специалист по Тарасу Шевченко. Он говорил только по-украински и требовал себе переводчика. Стали профессора спорить, умеет Алексей Максимов говорить по-русски или нет. «Да все он прекрасно умеет», — говорит профессор Львовский. «Я по его глазам вижу, что он меня понимает. Это я как славист говорю». А я помню его лет десять назад на конференциях. Он тогда был Лешка Максимов, первейший мой друган. Булгаковым занимался Белой гвардией. Но потом чутно Шевченко перескочил. Огорчается доцент Воздвиженский. А вот интересно, если он ночью палец дверью прищемит, на каком языке он ругаться будет? На русском или на украинском? И хидничает Югов. Нет, огорчается Воздвиженский. Боюсь, что тоже на украинском. Я по глазам вижу, что Лёха окончательно перековался. Если Сидорчук или Колесник или Кац, те нормально всегда, по-русски говорят. Хоть дома, хоть на работе, а вот если Иванов или Тарасов, у тех психика не выдерживает. Так бы и спорили до бесконечности, но тут Маргарита Михайловна, ответственный секретарь, случайно помогла. У неё на шкафу конфеты были припрятаны, которые студенты на зачёты натаскали. Много конфет, коробок пятьдесят. и потому к этому шкафу даже на два метра подходить было опасно. Маргарита Михайловна воевать начинала. Все на кафедре это знали, Алексей Максимов все-таки человек новый, и вот он закинул на шкаф свою шапку, а как ее стал доставать, коробки и посыпались. Маргарита Михайловна услышала звук и как подскочит, схватила двумя руками словарь Ожегова, издание второе, дополненное, и ну за алексеем гоняться. Размахивает словарем, совсем себя не помнит». Алексей Максимов даже и защищаться толком не может. Только вокруг стола бегает и кричит. «Спасите! Уберите от меня, а то я за себя не отвечаю!» Так и вспомнил русский язык. Потом с Воздвиженским до третьего часа ночи на кафедре водку пили. Там потихоньку и заночевали. В университете пить было нельзя, но охрана там нормальная. Пить нельзя, но если культурно, то немножко можно. «Чего ты мою водку наливаешь? Ты свою горилку наливай», — говорил Воздвиженский. «Вечепися, москаль!» — отвечал Алексей Максимов и плакал. Пушкин и Дантес Однажды один ученый изобрел машину времени и вытащил Пушкина из прошлого за три секунды до того, как Дантес его ранил. Разгоряченный Пушкин в бой так и рвется, пистолетом размахивает и требует, чтобы изобретатель его назад вернул. А у того, как назло, машина испортилась. Пришлось оставить Пушкина в настоящем. Бродит Пушкин по Москве. Впечатление набирается, к лифтам и автомобилям привыкает. Стал было по издательствам ходить, но там не поверили, что он Пушкин, и говорят ему, «Хватит у классиков списывать, идите еще потренируйтесь, наработать свою стилистику». Расстроился Пушкин, стал работу искать. Хорошо, что он французский в совершенстве знал. Устроился в МИД. МИДовцев обычно из Ромгерма набирают. И много там таких, у кого французский язык третий. Английский и немецкий, они нормально знают, а французский не особо. Первые годы чаще пальцем показывают и говорят «Пардон». Но французы — народ понимающий. «Политика, мадемуазель, это такая грязь! Но вы не волнуйтесь, мы сами все слова напишем, а вы только подпишитесь, что ознакомлены». А тут Пушкин им всю политику испортил, потому что, оказалось, французы какую-нибудь хитрость напишут, типа им русские денег должны, а наши только подписываются. А Пушкин им говорит «Нет, вы своей глупости сотрите, а просто напишите «Дантес Хам» и хватит с вас». В общем, очень Пушкина в МИДе ценили, платили ему зарплату и даже поселили его в служебном семейном общежитии в Одинцово. Однажды Пушкин услышал, что доцент Югов, его творчеством занимается, заинтересовался и решил его навестить. А для начала, чтобы не быть узнанным, сбрил быкенбард и очки темные надел и пришел к Югову. Видит... Югов сидит у окошка в девятьсот восемнадцатой аудитории. ножка на ножку закинул и на закат грустит. Увидел он Пушкина, от окошко отвернулся и спрашивает. «Вы ко мне по какому вопросу?» «Экзамен сдавать», — говорит Пушкин. «А почему я вас на лекциях не видел?» «Я болел», — отвечает Пушкин. «Бедняжка», — сочувствует Югов. «Ну, так и быть, я у вас приму. Тяните билет». Вытянул Пушкин билет и читает на билете «Творчество А.С. Пушкина». «Ну, — думает, — это пустяки, а себе-то я много чего рассказать могу». Сел он перед Юговым, а тот спрашивает «Какова периодизация творчества поэта?» Пушкин от неожиданности растерялся и бормочет «Ну, так сразу и не скажешь, помню еще когда-то в детстве, нянюшка». неправильно обрывает его Югов. «Вы, юноша, демагогией занимаетесь, а надо все точно знать. Существует лицейский период, есть вольный, гражданский, романтический, затем болдинская осень и зрелая лирика. Каждый из периодов, в свою очередь, делится на три полпериода. Ну-ка, какие полпериоды лицейского?» «Тут Пушкин совсем в замешательство пришел», У него всегда с датами напряженно было. «И этого вы не знаете», — морщится Югов. «А кто у Пушкина был дедушка, это вам известно». Пушкин обрадовался, что сумеет хотя бы на один вопрос правильно ответить. Но только он рот открыл, как доцент его перебивает. «Его дедушка был Ганнибал. Повторяю по слогам «Ганнибал». «Я знал», — сердится Пушкин. «Ничего ты не знал! Не знал! Не знал!» Дразница Югов. «Ты небось даже не помнишь, как его по имени отчеству звали?» «Абрам Петрович!» Выпалил Пушкин, пока Югов его снова не перебил. Да только доцент ему опять язык показывает. «А вот и нет! Не Абрам Петрович, а Александр Сергеевич! Я не про деда, а про самого поэта спрашивал!» Понурился Пушкин, понял, что снова впросак попал. А доцент Югов завелся, вскочил, стал ногами топать и на него кричать. — Ты совсем не подготовленный пришел, а все потому, что на мои лекции не ходил. — Противный. Не буду тебя больше спрашивать. Давай свою зачетку. Схватился с тола зачетку и, к удивлению, пушкина поставил ему жирную пятерку. — Имей в виду, — говорит Югов. Я тебе ее не за знание поставил. Просто у меня принцип такой. Я всем пятерки ставлю, чтобы они на пересдачу не приходили. У меня здоровья не хватит вашей пересдачи принимать. Борось отсюда. И они у меня больше. Творческие дети. У доцента Мымрина были очень творческие дети. А творческие дети отличаются от нетворческих тем, что обычно до 10 лет не умеют завязывать шнурки, читать, писать, нос вытирать. вообще ничего. И вот серым утром понедельника сонный Мымрин думает о чем-то своем, и дети думают о чем-то своем и слушают аудиокниги в наушниках. А за окном идет дождь и снег, и ворона сидит на проводах. Мымрин возьмет какого-нибудь сына, наденет на него одни трусы, потом другие трусы, потом третьи трусы, и так пока трусы в доме вообще не закончатся. Потом погладит по головке и скажет Аспирант Костя Бобров мечтал влюбиться. И чтобы ему родили дочку, а он назвал бы ее Фенечка. Когда какая-нибудь девушка начинала ему нравиться, он приходил к ней на страницу ВКонтакте и тщательно проверял, не цитирует ли она где-нибудь Иосифа Бросского или Ричарда Баха. И если оказывалось, что цитирует, Костя говорил с тоской. «Эх, опять плакала моя Фенечка». и больше в буфет ее не приглашал. Опять опоздал. Доцент Мымрин был очень необязательный. Например, лекция у него стоит в 10.30, а он придет в 11.15. Староста курса Лена ему звонит в тревоге, а Мымрин ей «Лена, вы там меня не выдавайте, займитесь чем-нибудь». «А в буфет можно?» – спрашивает староста. «А вас там никто не увидит? Только давайте тихо», — разрешит Мымрин. На кафедре Мымрина за это ругали, но не очень. «Творческий человек, что с него взять?» — говорила Маргарита Михайловна и звонила домой мужу, бывшему подполковнику. «Ты суп выключил? Уже 13.57. А я тебе когда велела?» «Так точно. 13.55 еще», — отвечал муж. «Умница. — говорила Маргарита Михайловна. Француженка. Косте Боброву поручили заниматься с французской аспиранткой Софи. Она разложит перед собой ноутбук, телефон, какой-нибудь планшет-переводчик, а сама в блокнотике пишет. Костя ей что-то говорит час-другой, а Софи слушает. Глаза такие медовые, лицо умное. Насколько она лучше всех этих Лен, Рид, а главное... Чувствует сам дух нашей литературы. Надо будет ее как-нибудь в буфет пригласить. Мечтает Костя. Закончит консультировать и спросит. вопрос какие-то у вас, девушка, имеются? Софи заглянет в ноутбук, в блокнотик, планшет. Глаза поднимет. Лев толстой? Это значит толстый, Кви? Большой? Большой и толстый лев, да. А лев это такой зверь, понимаешь, Кви? Хищник. Ррр. Скажет Костя, и умиленный погладит Софи по голове. Но осторожно погладит по воздуху над волосами. А то Воздвиженский вот чмокнул в щеку немку профессора. Просто по-дружески, от веселости сердца. А потом восемь объяснительных писал, что он не сексист, а просто, имея зрение минус девять, не сумел разглядеть в коллегии-филологии боевого товарища. Диалог культур. Однажды доцент Мымрин и профессор Щукин Вели совместную лекцию по диалогу культур. Тут надо вот какой отличительный момент понять. Французская революция – это ничего не значит. Это как мои дети. Попсиховали, все на пол покидали, квартиру разнесли. Потом сами же все собрали, поцеловались и смотрят в ядзаке. Сказал доцент Мымрин. «Русская революция – это как моя жена. Я однажды в гостях выпил». и у меня откуда-то на щеке след помады остался. «Так она со мной уже четыре года не разговаривает», — сказал Щукин. Поцелуй вампира. Однажды профессор Щукин пришел на кафедру и видит, что аспирантки Лена и Рита спрятались под столом, елена Лена читает Рите ужастик. «Вампир обнял девушку холодными руками поцеловал ее. Его дыхание было горячим, а глаза горели». Увидели Рита и Лена Щукина, испугались и перестали ужастик читать. э говорит Щукин, — разве это ужасы? Это сопли с медом. Вот я по народной сказке защищался. Ехал добрый одноглазый хан и видит трех девушек-красавец у колодца. Он говорит старший, — будь моей женой красавица. — Ты старый и страшный, — говорит старшая сестра. Огорчился добрый хан. что юность может быть такой непочтительной, и сварил ее в масле. Говорит средней сестре, «Будь моей женой». «Не хочу, ты не мне первый сделал предложение», отвечает гордая красавица. Огорчился добрый хан, что самолюбие столь терзает молодые умы, и содрал с нее кожу. Потом говорит младший, «Будь моей женой». Младшая согласилась, Посадил добрый хан ее на коня, увез к себе во дворец, и жили они долго и счастливо. Сложный человек. Однажды доцент Воздвиженский пришел на кафедру и видит, что профессор Щукин метает в стену топор. «Что ты делаешь?» — спрашивает Воздвиженский. «Я очень сложный. Я сам в себе запутался. Я от этого страдаю». «Счастье в простоте, в амебности, а я дефективный какой-то», — жалуется профессор Щукин. «Я о летом в селе живу, и там люди ясные, понятные. Двинешь его — он тебя двинет. Обнимешь — он тебя обнимет. А я во всем вижу дополнительные смыслы. Например, для всех нормальных людей кошка — это кошка. Ее ботинком швырять надо, пока она цыплят не сожрала. А для меня — кошка. Это символ свободы». воплощение внутреннего эго. Для других женщин это символ плодородия и вовремя приготовленного обеда. А меня опять же он уже бросили. И все мне что говорили? Будь проще. Я так больше не могу». Тут Щукин опять метнул топор и попал в шкаф, где у Маргариты Михайловны хранились конфеты, которые студенты за зачеты приносили. Щукин с Воздвиженским переглянулись, топор спрятали, и бежать со всех ног, пока Маргарита Михайловна не вернулась. «Вот она тоже человек простой, я ей дико завидую. В ней нет невротизма, нет противоречивости. Она оживительное начало, антагонистическое моей внутренней аморфности». Бормочет на бегу Щукин. «Гони давай, не болтай», — шипит Воздвиженский и толкает друга в спину. «Извечный закон». У доцента Мымрина дети дрались в машине во время длинных переездов. Как не пасать дерутся. Он как не изощрялся и мусорное ведро между дручинами ставил, и старших детей сажал. Все равно дерутся. До того доходило, что сам Мымрин из машины выскакивал и бежал, куда глаза глядят. И тут как-то дочка Рина ему говорит. «Вот смотри, что я заметила. Когда подерутся два ребенка...» то от тебя потом почему-то получает самый нормальный и вменяемый Мымрин задумался. Да, говорит, странно. Получается, чем меньше ты виноват, тем больше получаешь. Но тут, наверное, есть какой-то высокий философский смысл. Например, родитель оказывает того ребенку, у которого есть мозги, и который в силу наличия мозгов в состоянии хоть что-то воспринять. А второго его хоть ругай, хоть шлепай. Все без толку. «Как-то это нечестно», — говорит Рина. «Совсем нечестно», — соглашается Мымрин. «Выходит, что выгодно быть ненормальным и невменяемым, но вообще сказать тебе по секрету, во взрослой жизни то же самое. Смотри, опять дерутся. Разнимай их, оттаскивай того, который с мозгами, а я другого».